14. К завтраку я выпал с сонной мухой. Не спасли меня ни контрастный душ, ни приседаний, ни бег на месте. Мало того, что устал вчера, как гепард после неудачной охоты. Лег поздно, так еще и кошмары снились. Может, не надо было прокачкой ядра прямо перед сном заниматься? Наверное, да, учту на будущее. А что снилось? Не поверите, Настя. Суть кошмара, конечно... Была не в самом факте, что я Настю увидел, а в том, что ее куда-то утаскивали люди Баженовой, мне надо было ее спасти, а мне в этом постоянно что-то мешало. То конь, стреноженный передо мной, то ноги в траве путаются, то проскурен мне шнурки на ботинках вместе связал, чтобы я не смог его догнать. Косясь на меня своим ехидным взглядом, этот гад тащил визжащую и ругающийся на итальянском языке Настю сам не знаю, почему на итальянском, а сам еще и успевал на ходу эскимоесть, причем мороженое ему какую-то сверхсилу придавало. Потом только я уловил последовательность действий. Он откусывал мороженое, смотрел на мои ботинки и шнурки на них, сами вместе связывались, брит сивой кобылой в безлунную ночь. — Ты чего такой смурной? — спросил отец, когда я уселся на свое место за столом. — Спал плохо, — буркнул я. — Не выспался. — Вчера вернулся поздно. Что-то случилось? — спросила мама. — Не, с Виктором Сергеевичем составляли список оборудования и всех прочих мелочей, которые надо будет приобрести для клиники, — ответил я, неуверенно глядя на сырники со сметаной в своей тарелке. Немного подумав, решил начать с овсянки. — Обухов вчера озадачил, сегодня результат надо ему завести. Николай опять попрошу. — Ты уже у Обухова бываешь чаще, чем любой другой человек в этом городе, — усмехнулся отец. «Чаще только его секретарь к нему заходит. По какому поводу хоть?» «Сначала про на ремонт, — говорили, — вздохнул я лениво, меся ложкой кашу в тарелке, пытаясь утопить кусок масла. Сказал, что денег дадут больше, чтобы сделали образцово-показательную клинику. Говорит, интересоваться будут многие. Я так понимаю, как по музею всех водить будем?» Может, билеты на входе продавать? С одной стороны, хорошо, сказал отец, задумчиво отпивая кофе из чашки. С другой, тебя правда замучивают теперь эти посетители из разных инстанций. Ну, что я могу тебе сказать? Крепись, Саш, через это придется пройти. Ты ведь первопроходец в каком-то смысле. И формат учебного заведения тоже не совсем привычный для всех. Это же не обучение с нуля, как в училище или институте, а дополнительное обучение уже состоявшихся лекарей и знахари. Думаю, и в училищах, и в институтах надо вводить такой предмет. Тогда мне не надо будет с этим заниматься отдельно. Саш, его, если даже завтра введут, ты можешь себе представить, когда выйдут на работу студенты, обладающие этим методом? А сколько уже работает по всей империи лекари и знахари, которые нуждаются в этом методе? Да это все понятно, буркнул я, у самого голова ж закружилась, когда я только попытался представить объем работы по внедрению методов в жизнь повсеместно. Захарину только этот метод не нужен, и так обходится. Ну, газ еще. Таких сильных магов в империи меньше сотни. А вот середина и слабых тысячи, сказал отец, эпично воздев вверх указательный палец. А с освоением этого метода они приблизятся к этой золотой сотне, что будет таких, как Захарин, очень нервировать. Закономерно, согласился я, и неизбежно. Поэтому расслабляться нельзя, постоянно придется ждать какую-нибудь подлость или каберзу. «Но ты ведь готов?» — спросил отец, спытующий глядя мне в глаза. «Тебе ведь не страшно?» «Даже опытному канатоходцу, идущему над пропастью, страшно», — хмыкнул я. «Просто он умеет бороться со своим страхом и делать это. Вот и я также делаю шаг на тонкий, покачивающийся на ветру канат. Назад пути нет». Прием начался вполне уже традиционно, Спростут. Пока не настанет лето, так оно и будет постоянно. И то далеко не факт. С капризом питерской погоды вообще не угадаешь, что сегодня надеть. Даже если с утра угадал, то потом все равно или замерзнешь, или спотеешь, А потом замерзнешь, что еще хуже. Пациент с асептическим некрозом головки бедра сегодня пришел одним из первых. И успел вылечить только двоих чихающих. Походка почти нормальная. Неправильная больше из-за того, что он так и ходил, опираясь на два костыля. «Уже не болит сустав?» – спросил я, когда мужчина чуть ли не запрыгнул на манипуляционный стол. «То, что мне бережливый, на костылях ходит, а тут чудеса ловкости решил проявить. Специально для меня, что ли?» «Смотрю, движение у вас намного увереннее стали». «Да, Александр Петрович, намного легче!» – улыбнулся он. «Я, когда дома, то бывает и без костылей могу чуть пройтись. Может, пора уже их убрать? Давайте я сначала проверю, как там идут дела», – резонно заявил я. «А там уже будем думать, как лучше поступить». Я приложил ладонь к проекции левого тазобедренного сустава и начал сканировать. Кровоток восстановился в большей части головки, которая до этого была некротизированной. Теперь такой диагноз даже озвучивать как-то неуместно. Небольшой провал от компрессионного перелома на верхушке почти совсем разгладился за счет локального утолщения суставного хряща, который хоть и неравномерным слоем, но покрывал суставную поверхность головки бедра полностью. Это уже можно назвать победой. Диагноз асептический некроз меняем на дипластический остеоартроз, который еще немного и тоже станет неуместным. Разве что первой степени. Я прошелся тонким потоком энергии еще раз по всему объему стремительно восстанавливающегося участка головки бедра, потом простимулировал суставный хрящ в местах, где он еще был слишком тонким. Ну вот, похоже, и все. На сегодня работы здесь больше нет. «Вы вполне уже можете обходиться без костылей», — объявил я пациенту. «Можно ходить больше, неспешные пешие прогулки пойдут на пользу. Только на улицу лучше выходить с тростью для профилактики». «Это уже подарок, улыбнулся довольно пациент. «Наконец-то я засну. Эти проклятые костыли подальше, в кладовку». «Только не на самую верхнюю полку», — усмехнулся я, «чтобы не пришлось пользоваться стремянкой». «Не, к стремянке я и сам не скоро решусь подойти», — покачал головы мужчина. Про это можете даже не говорить. Я и к обычным лестницам теперь всегда подхожу с опаской. Это хорошо, предупрежден, значит вооружен, улыбнулся я. Сустав ваш уже почти в полном порядке. Думаю, в пятницу, скорее всего, будет последняя процедура. Это лучшая новость, Александр Петрович, улыбнулся пациент. Даже не думал, что такое вообще возможно. Мне уже все лекари, которых я успел посетить, до вас сказали, что я калека на всю оставшуюся жизнь. Один согласился заняться моим суставом, но сказал, что болеть он перестанет, но нога будет все время прямая и короче другой. А вы сделали из меня человека. Чего только не узнаешь. Раньше такие подробности о своих мытарствах мне не сообщал. Если быть до конца откровенным, решился я, вы у меня первый пациент с такой проблемой. Я очень рад, что у нас с вами все получилось. «А я-то как рад!» – он продолжал улыбаться, а на глаза навернулись слезы. «Спасибо, что решились рискнуть, теперь я ваш должник!» прости махнул я рукой. «Благодаря вам я тоже получил бесценный опыт и теперь смогу уверенно помогать другим пациентам с такой же проблемой!» Мы, наконец, попрощались с пациентом до пятницы. Я глянул на часы самое время для звонка. Сказал Свете, что я скоро приду. Пациента в коридоре тоже попросил немного подождать, а сам поднялся к себе в кабинет. Надо это сделать прямо сейчас, а то снова месяц пройдет, и я так и не решусь. Самое сложное — нажать на кнопку звонка, когда контакт уже один и палец вдруг стопорится, не достигнув цели. Прошло несколько гудков. Я уже подумал, что она не возьмет трубку, что вызвало уже некоторое облегчение, но внезапно в динамике прозвучал знакомый голос. — Да, кто это? — спросила она. Судя по всему... По телефону я с ней тоже раньше разговаривал, раз легко узнал. «Это я, Настя», — сказал я и замолчал. «Саша, это ты?» — удивилась она. Мне показалось в голосе радостной нотки. «Значит, ей не безразлично». Глупый вывод. Если бы ей было безразлично, она не стала бы подходить ко мне в торговом центре и тем более писать на бумажке свой номер телефона. «Да, это я. Хотел предложить тебе встретиться, поговорить». «Хорошо, что ты позвонил именно сегодня», — сказала она, дрогнувшим голосом. «Завтра я собираюсь уезжать из города». «Значит, мне повезло», — хмыкнул я. «Вечером сможешь? Посидим где-нибудь кофе, попьем, поговорим». «Сможешь вечером часов восемь?» — спросила она. «Просто раньше у меня никак не получается». «Ладно, восемь, так восемь», — подтвердил я. «На это время у меня планов не было». «А где? В нашем любимом тихом кафе, как обычно». — Настя, я не помню, в каком кафе мы раньше встречались, извини, я же говорил про амнезию. — Я не знала, что настолько все плохо, — вздохнула она. — Тогда давай восемь у храма Спаса на крови. — Хорошо, — договорились, — сказал я, — почему-то чувствую себя неловко от того, что не помню значимые для нее места и события. — Но я же в этом не виноват? — Нет, не виноват. И вообще, на самом деле, ситуация для меня странная, лично у меня ведь с ней не было никаких отношений. Они были у прежнего Саши Склифосовского. Тогда зачем я вообще в это ввязываюсь? Умом Россию не понять. Тогда до вечера? Спросила она с надеждой, что я не обманул. Да, до вечера, — сказал я и положил трубку перу. Когда спустился вниз, народу у кабинета уже прибавилось, хотя я отсутствовал совсем недолго. Надо немного ускориться. Пациентку с артрозом коленного сустава я видел среди сидящих, но она пришла позже, и нехорошо получится перед теми, кто меня терпеливо ждал, если я позову ее прямо сейчас. Поэтому сказал Свете звать следующего, а сам постарался настроиться на работу и выбросить хоть на время Настю из головы. Навязчивость этих мыслей меня уже начинало немного раздражать. Несколько человек с простудой, один с растяжением связок голеностопного сустава и еще один со смачным фурункулом на филейной части. Вот с последним пришлось немного повозиться. Убить злобных микробов магии, так же, как и снять воспалительный процесс, несложно, но гной, некроз, все равно надо отсюда убирать. Вот и пригодилась, наконец, местная анестезия и мазь от Курлянского. «Повязку не снимать и не мочить до завтра», — сообщил я парню с фурункулом. «Завтра с утра к нам обработаем рану, и, скорее всего, можно будет ее полностью залечить». «Хорошо», — сказал парень и убежал, не прощаясь. «Александр Петрович, можно спросить?» — произнесла Света, когда дверь за пациентом закрылась. «Да, конечно», — кивнул я. «А почему вы сразу ему рану не залечили?» «Вам ведь это ничего не стоит». Вы такое вылечиваете, что на многие другие в нашей клинике не способны. — Почему? — повторил я ей вопрос. — А ведь правда, почему? — Потому что привычка, выработанная годами, меня никак не отпускает, но этого я вслух не скажу. — Хм, сам не знаю почему. Решил, что так будет лучше. Задумался, наверное, Свет, ты права. Теперь уже до завтра. — Ясно, — улыбнулась она. — После того, как вернулись, вы какой-то задумчивый и отстраненный. У вас что-то случилось? — Не, — ухмыльнулся я, — все нормально. Кстати, хотел тебе спросить. Я скоро открываю новую клинику на Фонтанке. Ты не хочешь тоже туда перейти? Мы вроде хорошо сработались. — На Фонтанке? — переспросила она и призадумалась. — А адрес поточнее скажете? — Сороковой дом. Дом с призраком? Она изменилась в лице и расширила глаза. — Зачем вам это нужно? Полно ведь других вариантов. Зачем именно этот? — Все так боятся этого призрака, — рассмеялся я. А я с ним подружился, отличный мужик был когда-то в другом мире. Пока чокнутый граф не призвал его дух забавы ради. Я тебя с ним познакомлю, в нем нет ничего страшного, просто непривычно и все. Ох, Александр Петрович, дайте мне время подумать, — покачала она головой и вздохнула. К такому я пока не готова. Хорошо, подумай, время пока позволяет, — сказал я. В принципе, ничего удивительного, все этого призрака боятся. «Пока во всех помещениях надо капитальный ремонт сделать, а там конь не валялся». «Вы туда еще и коня хотите привести скинула она брови. «Ха-ха, нет, это просто говорят так, если дело еще не начато», — ответил я. «И когда я перестану иномерные высказывания и словечки сюда тащить, фильтр в голову надо поставить». «Интересно», — улыбнулась Света. «Не слышала никогда, надо запомнить». «Ага, я тебя еще и не такому научу», — хмыкнул я. «Зови следующего». Следующая как раз была женщина с коленом. Зашла довольная, с цветущим видом. Хромоты я не заметил. «Я смотрю, ходите уже хорошо?» — спросил я чисто риторически. «Да, Александр Петрович, хромоты практически нет», — радостно сообщила она. «Если только подольше походить». Как вы рекомендовали, я начала гулять по парку. Медленно и не особо далеко. Не так, как когда-то. Но это ничего, если я правильно понимаю, скоро смогу подольше гулять. Вполне возможно, кивнул я. Располагайтесь, посмотрим, как там дела. Заодно и правое колено гляну. Что там не так? Сначала я, что вполне естественно, занялся левым коленным суставом. Просто потому, что интересно, что там происходит. А ситуация здесь налаживается. Суставные поверхности ровные. Хрящ уже полностью покрывал поверхность, а не островками. точная его, правда, еще маловато, но это мы сейчас исправим. Главное, признаков воспаления больше нет, а значит и разрушений нет. Можно завершать лечение. Я прошелся, стимулируя их восстановление. Больше левое колено в моей помощи не нуждается. По крайней мере, в ближайшем обозримом будущем. Сканирование правого коленного сустава показало те же проблемы, что были слева, только менее выраженные. Отек и утолщение синвиальных оболочек были немного меньше, что с другой стороны, в день первого обращения. Скопление жидкости незначительное, но все же было. Значит, в первую очередь боремся с воспалением. А потом уже восстановление истонченного суставного хряща и коррекция краевых костных наростов. Когда... Проходил пучком энергии по синвиальным оболочкам, пациентка немного покряхтела, но на мой вопрос ответила, что не больно, а вполне терпимо. Купировать воспаление получилось довольно быстро, тогда я решил пройтись по остеофитам. Так же, как и слева, полностью удалять не стал, лишь срезал то, что реально мешает, не затронув при этом связочный аппарат. «Левое колено у вас в полном порядке», — сказал я пациентке по привычке дав руку, чтобы помочь спуститься. Она приняла мою помощь, хотя на самом деле в ней уже не нуждалась. А вот правая действительно нуждается в лечении, хотя находится в лучшем состоянии, чем левая в момент первого обращения. «Ну, его же можно привести в порядок, так ведь, Александр Петрович?» — спросила она, ища подтверждение своему предположению в моем взгляде. — Ну, естественно, — улыбнулся я, — воспаление в суставе я уже почти убрал, так что еще два или три сеанса и оба колена будут носить вас по вашему любимому парку столько, сколько вы пожелаете. Это будет чудесно! — воскликнула женщина, молитвенно сложив руки. — Спасибо вам огромное, Александр Петрович! Что бы я без вас делала? — А вам спасибо за блокнот, — ответил я. — Я именно такое искал, просто времени не хватало, чтобы найти. «Ой, как я рада, что угадала!» Еще шире улыбнулась пациентка. «А я все переживала. Вдруг не понравится?» «Зря переживали. Самое то!» Женщина бодрой походкой вышла из кабинета. «Приятно на душе, когда видишь такое. В первый раз она еле зашла, настолько сильна была хромота. Наши ортопеды, сделав рентген, сказали бы, что единственный вариант – эндопротезирование. Теперь ей точно никто такого не скажет при всем желании, так как функция сустава восстановлена почти полностью». Остается лишь периодически наблюдать за ним. Перед самым обедом позвонил Курлянский. Когда он начал говорить, я сначала подумал, что у него телефон украли мошенники, пытаются пройтись по контактам. Со мной разговаривал совершенно другой человек. И фразы, интонации другие, и даже голос. «Здравствуй, Саш», – приветствовал Готхард Вильгельмович голосом любящего родного дяди. «Ты сегодня сильно занят?» «После работы есть свободное время», — растерянно ответил я, не ожидая такого формата разговора, без требований, топтания ногами и вываливания гадостей. «С чем-то могу помочь?» «Заедь тогда ко мне после работы». Скорее попросил он, чем приказывал. «Разговор есть». «Хорошо, Готхард Вильгельмович», — сказал я, пытаясь осмыслить, что происходит, и с ним ли я на самом деле разговариваю. «После четырех буду». Похоже, у меня сегодня будет опять длинный и нескучный день. Осталось еще прием закончить. Потом сел Сашенька на конька, то есть на микроавтобус, и поскакал.